Глава 24 Лали. М-да. Отпаивать связанную змею энергетическим напитком под злобным взглядом её дружка — то ещё занятие. А что поделать? Я тоже не ожидала, что зверообразная носительница крови хозяев настолько ненавидит пращуров и аж трясётся при одном виде того, как кто-то строит из себя хозяина по отношению к живому человеку. Тут мы маленько сами себя переиграли, увлеклись. Бывает. Я всё же советую их, если не прирезать, то хотя бы вырубить. Если ударить в определённое место, можно даже обеспечить им кратковременную амнезию. Мес всё так же лежал на сиденьях антиграва, соскабливая ногтем с обивки яд, в непонятно откуда взявшуюся пробирку. Давай попробуем всё же договориться, а если не выйдет, тогда и по месту можно, в смысле, амнезию. Я устало вытерла лоб и поморщилась. Стразы на рукаве царапнули кожу. Одно неудобство от этой красоты. «Отдай кобру, тогда и поговорим!» Буркнул мелкий, глядя на нас с пола с большим подозрением. Я хмыкнула, пожала плечами, и за шиворот подтащила засранца поближе, чтобы он мог лежать на ногах своей подружки. «Развязывать этих детей воровства и наглости до того, как будет заключён договор о намерениях, ищите другую дурочку. Даже то, что змея за меня заступилась, не гарантия, что через пять минут она, собственно, зубно не откусит мне голову. Кобра, значит». Как-то задумчиво произнёс пришелец и внезапно лизнул испачканный в яде палец. «Да, похоже». «Твою мать!» — отреагировал малец. «Если он сдохнет, то мы не в ответе. Ты сама видела». «Мой яд сильнее», — констатировал Месс и улыбнулся. А сам в это время слегка ущипнул меня за спину. «Повезло тебе, Шебздик, что комбинезон не прокусил. Не откачали бы». И придержи язык на будущее. При дамах не стоит так похабно выражаться. Эти дамы сами умеют так, что мне и не снилось. Непримиримо и очень смешно выпятил губы пацан. Они могут уметь всё, что угодно. Это их дело. Пожал плечами пришелец из прошлого. А ты мужчина и, как минимум, должен уметь себя сдерживать так же, как это сейчас делают они. Хотя, конечно, куда тебе... Тут до мужчины ещё лет двести, не меньше. И добавил мне на ухо, щекоча тёплым дыханием волосы на шее. Таких зверёнышей всегда лучше брать на слабо и приводить очевидно оскорбительные сравнения. По-другому без физического воздействия их не приструнить. «Угу», — согласилась я, посмотрела на наших пленников и вздохнула. «Ладно, шутки в сторону». «Хочу от вас слово. Потом будем обсуждать всё остальное». «А сама Даш?» — моментально прищурился пацан, в очередной раз теряя свою детскость. Вообще, эта парочка была странной. Что по рассказам Крыкса, по ним я их опознала, что вживую. При том, что змеюка, по идее, старше должна быть главной в силу крови. Всё несколько сложнее. Нет, она не в подчинении у мелкого. Скорее, они равны. И в каждой конкретной ситуации лидерство перехватывает тот, кто лучше может отреагировать и знает, куда бежать. «После вас», — ухмыльнулась я. «Так уж сложилось, что на этот раз вы влетели, и сила на нашей стороне. Так что и условия наши. Справедливо?» «Угу», — неохотно кивнула кобра. «Ладно, слово. Не вредить, не подставлять. Честно выполнять то, за что заплатили». «Слово!» — тут же кивнула я. «Не вредить, не подставлять. Честно платить за то, что выполнено». «И всё?» — хмыкнул пришелец. «Давай я лучше напою их одной вариацией яда, который медленно убивает в течение месяца-двух, и буду выдавать им каждую неделю по малой дозе противоядия. Так мы точно будем уверены в их лояльности». «Нет необходимости. Я слегка поморщилась, гадая. Это он всё ещё в русле игры и маскировки или всерьёз такой кровожадный? Яд ещё тратить». Слово на дне это не просто слова. Прости за тавтологию. Если его нарушить, то уж лучше самому отравиться, быстрее выйдет и без Как будто кто-то узнает, что они, ну или мы его нарушили. Мес всё ещё недовольно осматривал нежеланных попутчиков. Узнает, плечи сами передернулись. Ты что ли не почувствовал колебания мры? Хмм, хмм, удивился Мес. Почувствовал что-то. Ну вот, слово и почувствовал. Ясно, что ничего не ясно. Объяснишь позже. Это было опять сказано мне на ухо. «Откуда он взялся, такой злющий?» — проворчал мелкий змеиный дружок. «Может, развяжете уже?» «По-любому тебе, хомяк, что-то от нас нужно. Иначе не стало бы слово давать». «Ну так за нормальную плату нормально и договоримся. Зачем лишние сложности?» «Я всё ещё считаю, что ты слишком добра, Лалли». Фыркнул мес и втянул обратно свои странные нити, а затем снова прошептал мне на ухо. «Если бы это было только твоим делом, я не стал бы вмешиваться». Но мне собственная природа не даёт доверять людям, которые мало того, что напролом лезут в антиграф к артефакту, так ещё и матерят его. «Ошиблись маленько», — с лёгким смешком пояснила я. «Приняли тебя за пижона из верхнего города. Они там порой играют в прежнюю жизнь, но по-кукольному. Голодными никогда не сидели, замру зубами не грызли. Вот это всё». Поэтому и операторов своих на куски не режут. И вообще, добрые господа, такого лоха грех не развести. Кто ж знал, что ты такой зубастый? А меня они в этих блестяшках и без загара на морде не узнали сразу. Когда сообразили, поздно стало. И это нам на руку. Чем?» — коротко поинтересовался мес «Две трети сплетен дядь Кожук получает от таких вот уличных банд. А конкретно это самое пронырливая в наших гребнях. Инфу сливает после фильтра. Может зажать то, что продаст на сторону подороже. Теперь будет продавать нам. Кроме того, лучших соглядатаев и проныр во всей пустыне не сыскать. Если где мелькнет, хвост своих куцерят, они заметят. Пока мы обменивались мнениями, кобра, отпущенная на свободу, ощупывала своего подопечного и напарника. Он на неё шипел и брыкался, но не сильно. Потом, убедившись, что подружка тоже в порядке, хмуро посмотрел на меня. «Попить дадите?» и добавил с некоторым сомнением в голосе, словно через силу. «Пожалуйста». Я ненадолго задумалась — «В Антиграве вообще есть вода?» Мы как-то не особо задумывались о еде, когда выезжали из норы. А я в этом платье и вовсе чувствовала себя голой. Ни одного кармана. Позор всем хомякам! Мес снова смерил мальца уничижительным взглядом и постучал снизу по боковой стенке нашего транспорта. Панель отъехала в бок, предъявляя всем на обозрение целый набор разных сосудов. «Ну, не черна себе!» — с восторгом выдал мелкий, облизываясь. «Кобра! Кажись, мы слово взяли у кого надо!» «Не радуйся раньше времени! Поверь, ты всё это отработаешь!» — улыбнулся им Мес. Улыбнулся, как этот древний... «Коркодил, вот!»